Глава восьмая. Меня одёрнуло в сторону, затем прозвучал гудок автомобиля, так громко, что я резко подскочила и ударилась головой о дверную ручку. Получилось разлепить лишь один глаз. Меня покачивало из стороны в сторону, жутко как болела затёкшая спина, ноги онемели, и теперь их пробирала щекотка. Я попробовала при встать, но голова просто раскалывалась, а перед глазами закружились звёзды. Так А что, собственно, я делаю в машине? Должно быть, Нил вызвал мне такси. Я всё же открыла второй глаз. Через тонированное окно виднелось понемногу светлевшее небо. Скоро рассвет. Телефон. Пошарив в сумочке, слава богу, я не оставила в пабе. Я нашла смартфон и попробовала включить. Ну, аккумулятор уже умер. Ладно. Нужно встать и осмотреться. Сесть я пока не рискнула, приподнялась на локтях. Я ехала в длинной, длинной машине, напоминавшей катафалк. Господи, да неужели меня сочли мёртвой? Что если я отключилась прямо в пабе? Так и знал, что разбужу вас годком. Но этот лихач собирался нас подрезать, сказал водитель. Водитель. Что-то в его голосе заставило меня сесть, наплевав на самочувствие. Через зеркало заднего вида за мной наблюдали глаза дьявола. Я вскрикнула. За окном мелькали деревья и ни одного жилого дома на горизонте. Этот мерзавец везёт меня в лес. Он решил избавиться от меня за то, что я хамила. Но я так просто не дамся. Остановите машину, зарычала я. Прямо сейчас, или я выпрыгну на ходу. Селина, успокойтесь. Остановите чёртову машину. Я начала колотить его сумкой, и он, пытаясь отбиться, завилял по пустой дороге. «Вы сейчас угробите нас обоих! Лучше уж я заберу вас с собой, если мне все равно придется умереть!» Я продолжала орудовать сумкой. «Да с чего вам умирать-то? Прекратите сейчас же!» Он дал по тормозам, и я чуть не вылетела вперед к коробке передач. Пришлось отдышаться и разогнуться. Хватая ртом воздух, я ощутила смертельную жажду. На машина остановилась, значит, нужно бежать. Я дёрнула за ручку двери и вылетела пулей. То есть я хотела вылететь пулей, а получился коряный полёт. Бухнувшись в траву, я заныла от боли отозвавшейся в мышцах. Попыталась вспомнить хоть что-то из вчерашнего вечера, чтобы понять, как очутилась в ловушке дьявола, но помнила лишь острую горечь, прилив депрессии и жажду Да чего же вы чудная. Дьявол вышел следом и протянул мне руку. Я на четвереньках поползла по полю. Взгляд метался от одного дерева к другому. Никакой надежды на цивилизацию и спасение. Я заметила указатель. Мы находились в пригороде, как раз в той стране, где жил дядя Майкл. Чёрт, телефон-то разряжен. Я даже не смогу позвать на помощь. Но можно добежать. Силина, чёрт возьми, поднимайтесь. Тёмные глаза сощурились, дьявол протягивал напряжённую руку. Я сама, взбунтовалась я. Коя как поднявшись, я смотрела теперь уже серое платье и самое главное целёхонькие туфли. Мне было жутко как холодно, зубы стучали не переставая. Пожалуйста, сядьте в машину. Я не знал, где вы живёте, поэтому мы здесь. Дьявол говорил со мной таким тоном, будто я капризный ребёнок, или злая собака, которую нужно задобрить. Если тут кто и злой, так это он. Я пялилась на него и никак не могла решить, что делать. Первые лучи солнца коснулись его тёмных волос и бронзовой щетины, и я позволила себе оглядеть своего похитителя. Он был наголову выше меня, одет в чёрную джинсовую рубашку и такого же цвета джинсы. Я впервые видела его в повседневном виде. Обычно он одевался официально. Обычно? С чего ты мне знать, что он обычно носит? Тут же одёрнула себя я. Одно подметила точно. От него сложно было оторвать взгляд. А ещё от его близости подкашивались колени. Дьявол видел, что я мешкая, и применил особый приём. Коварно и соблазнительно улыбнулся. не зная, что он состоит в банде и встрети его без пистолета за спиной, позволила бы себе засмотреться на эту лукавую улыбку. Пожалуйста, Селина. Ладно, холодно ответила я, но прошла мимо его протянутой руки и пересела на переднее сиденье. В крайнем случае вытолкну его на ходу и пересяду за руль. Как же приятно было вернуться в тёплый, прогретый салон. Воды Дьявол потянулся к бардачку, задевая пальцами мои коленки. Ноги тут же покрылись мурашками. Замёрзли? Печка работает на максимум. Конечно, его вездесущие глаза всё подметили. Да, прохладно, соврала я. Мурашки были не от холода. Сама не знаю, какого чёрта они вылезли в такой неподходящий момент. Она не отравлена. — спросила я, принимая бутылку, хотя была готова выпить и отраву, лишь бы перестать ощущать песчаную пустыню во рту. «Да уж, кажется, вы действительно считаете меня нечистью», — усмехнулся он. «Скажите же, зачем мне вас убивать? Не прикидывайтесь джентльменам, вы законченный бандит, а я... Понятия не имею, как оказалось в вашей машине. Кстати, а как, собственно, я в ней оказалась?» Дьявол завел двигатель, развернулся и направился в Бирмингем. Пока он выполнял этот маневр, я осушила целую бутылку. Полегчало. В идеале еще бы поесть и холодного кофе выпить. А для начала добраться до безопасного, людного места. — Почему же, если бандит, то сразу законченный? — внезапно спросил он. Не знаю, о каким криминалом вы ещё занимались, но угрозить пенсионеру пистолетом, запугивать его, отнять единственную радость в жизни уже конченное дело. Дьявол вдруг резко повернул голову в мою сторону и посмотрел в глаза. И под его томным взглядом я почувствовала себя ногой. Вы никогда никому не должны говорить о том, что произошло той ночью в доках, пригрозил он. Да я и не говорила. потому и не понимаю, зачем меня преследовать. Мой знакомый рассказал кое-что. Вы, значит, из банды Эльберга? А ему откуда известно? Чужих секретов не раскрываю. Я скрестила руки. Да, из нее, — грустно ответил дьявол, крепче сжимая руль. Так могу я узнать, что делаю в машине бандита, раз вы не собираетесь меня убивать? Похмелье помогало мне держаться спокойно. К чему я сама удивилась. Голод и жажда взяли верх над страхом перед дьяволом, но только не перед мамой, которая должно быть уже всех поставила на уши и искала меня всю ночь. Слушайте, у вас в случае нет зарядки. Дьявол любезно протянул шнур, воткнув в прикуриватель. Затем достал зубами сигарету из пачки, прикурил, и дым растёкся по салону, вызывая у меня тошноту. Я наблюдал за вами там, в пабе, ответил он. Его голос, бархатный и с хрипотцой, хотелось слушать и слушать. Дьявол будто сошел с книжных страниц. «Раз он тоже был в пабе, значит, видел мой позор. Супер!» «Я не помню... Не помню, как очутилась в машине. Вы меня похитили?» Прошептала я. «Мне вдруг захотелось расплакаться, но тогда я разрушу свой образ бесстрашной фурии». Дьявол, однако, рассмеялся. Да что вы себе напридумывали? улыбнулся он. Эту улыбку я видела впервые. Он вроде бы насмехался надо мной, но злиться я была не в силах. Слишком уж он был похож на хитрого, милого лиса. Если вы соизволите рассказать мне всё от и до, я, может, и не буду ничего придумывать. Я увидел, как этот бармен тащит вас в туалет. Скажем так, я перехватил вас у него как раз тогда, вы и потеряли сознание. Кофейня была закрыта. Я положил вас на заднее сиденье и катался около 2 часов, выжидая, когда вы проснётесь и скажете, где живёте. Я не собирался вас убивать. После последней фразы он еле заметно улыбнулся. Господи, неужели я и Нил там Я схватилась за голову, чётко вспоминая фрагменты этой ночи. Нил прижимается ко мне, тянет за руку и ведёт в кабинку. А затем нет. Отрезал он, нахмурившись, лицо его стало серьёзным. Если вы везёте меня домой, то здесь направо. Дьявол тут же включил правый поворотник. Что ж, я, видимо, должна вас поблагодарить. От стыда я густо покраснела и прикрыла лицо волосами, отвернувшись к окну. Мне не хотелось обсуждать с бандитом детали своего позора и возможного приключения в кабинке. Да, дважды. Дважды. Наплевав на смущение, я бросила на него гневный взгляд. Кажется, моя злость его только забавляла. На лице у дьявола тут же появилась хитрая улыбка. Да, первый раз я спас вашу жизнь, второй вашу честь. Негодяй, да как вы Я резко остановила поток агрессивных высказываний. Ну ладно. Спасибо вам за эту ночь, но спас жизнь? Вы вообще не имели права издеваться над стариком. Если вы продолжите так кричать о случившемся, тогда точно попрощайтесь с жизнью. А если не вы, так ваша семья. От этих слов у меня внутри всё похолодело. Семья? Вы смеете угрожать моей семье, да я Селина. Мы остановились у светофора, дьявол развернулся ко мне и меня обдало его горячим дыханием. Запомните, вас не было там в ту ночь, вы понятия не имеете о банде Эльберга и о том, что я, как вы выразились, бандит. Заверяю, я для вас не опасен, но вот остальные, пожалуйста, будьте умнее. Я кипела от злости, но ответила спокойно. Я вас поняла. Спорить не было смысла, я и так не собиралась никому ничего рассказывать. Позвольте узнать, откуда у бандита такая манера общения? Какая? Уголки его губ поднялись, цвет светофора сменился на зелёный, и мы резко двинулись в путь. Здесь налево, указала я. Ну, чрезвычайно вежливая, ощущение, будто вы начитались Шекспира. Так оно и есть. Ни за что не поверю. Невольно хохотнула я. Он как-то странно на меня посмотрел, буквально обжигая взглядом темных глаз. «Значит, если бандит, то сразу неуч?» «Вероятно, раз мозгов хватило только на совершение преступлений». «Какая вы прямолинейная!» — рассмеялся дьявол. «Слушайте, мне ваши манеры очень по душе, но я себя чувствую какой-то Джейн Эйр. Что ж тогда я буду мистером Рочестером. Я залилась румянцем, но не посмела посмотреть в его сторону. И вы тоже прячете где-то свихнувшуюся жёнушку. И снова раздался его весёлый хрипловатый смех. Селина, до да чего вы забавная. Нет, если память не изменяет, жены у меня нет. Кстати, меня зовут Раен. Но если тебе больше нравится нечесть, я не против. Мне больше нравится дьявол, но тебе об этом знать не обязательно. Очень приятно, Раин, кивнула я. Меня вот мучит вопрос: как ты разглядел меня той ночью с угловатым кочком, за чем преследовал? Всё это выглядело жутковато, не говоря о сообщениях. Ты всё-таки сменила номер? А как ты думаешь? Мне нравилось тебя пугать, признался он, покошачье улыбнувшись. Ты хоть представляешь, как нелепо выглядела, прикрываясь той шваброй? Щеткой. Суть и не меняет. Мне так подсказал инстинкт самосохранения. Чего уж теперь? Взмахнула руками я. Согласна, так себе вышел камуфляж. Я вдруг осеклась и задумалась, почему вообще с ним разговариваю. Да еще с такой легкостью. Вот здесь направо и приехали. Как скажешь. А ты... Почему вообще решил меня вчера вытащить из паба? Скажем так, не мог оставить красивую девушку в беде. Его ответ был настолько скучным и неправдоподобным, что я не сразу расслышала слово "красивая". Почему в его присутствии щёки вечно заливает румянец? Машина остановилась у моего дома. Я видел, что ты плакала вчера. По себе знаю, когда очень больно и грустно, Хочется чем-то заглушить эти чувства. А последствия у такого желания часто не из приятных. «Какой ты внимательный сталкер!» — подметила я, а дьявол подавил смешок. Я выдернула шнур зарядного разъема. «Спасибо большое за это ночное приключение». «Тебе спасибо». «За что?» — уставилась я на него. «За хорошее настроение». И всё же, как ты оказался в банде Эльберга? На то есть свои причины. В его глазах отразилась досада и боль, но с чем они связаны, я не рискнула спросить. Как и на то, почему ты мне помог? Именно. Дьявол резко повернулся ко мне, наши глаза встретились, и я не знаю, зачем задержала дыхание. Он смотрел на меня как Не знаю, как охотник на добычу. Как должно быть мистер Рочестер смотрел на Джейн. Его рука снова скользнула по моему колену, и чёртово неподвластное емурашки высыпали на бёдрах. Твоя сумочка, поднял он. Эти мурашки уже явно не от холода. Хотелось стукнуть его по наглой и лукавой, слишком красивой физиономии, но я надменно вздернула подбородок и резко открыла дверь. «Прощай, нечисть!» «Я бы сказал, до скорой встречи, мисс Лаванда». Я знала, что он улыбается, спиной чувствовала его выражение лица, вновь и вновь покрываясь мурашками. Я тут же свалила все на утреннюю прохладу. Но когда его двигатель заревел, и из салона полилась песня Arctic Monkeys «Why do you wanna call me when you high», которую я недавно распевала в автобусе, Меня словно громом поразило. То, что он демонстративно включил эту песню, не могло быть случайностью. Я уверена, потому что всю дорогу мы ехали в тишине, а именно сейчас, стоило мне выйти, он выкрутил звук на максимум. Я поспешила домой, так и не сумев унять дрожь.